Леди Типпинс упорно держится этой зловещей выдумки насчет поклонников. Она ведет список своих поклонников и то вписывает в него нового, то вычеркивает старого поклонника. Миссис Венеринг очарована таким астроумием. Сам Венеринг тоже. С этой минуты я прогоняю коварного изменника, дорогая моя, и с этого самого вечера вычеркиваю его имя из дона Так называется моя книжка. Но я не отстану, пока мне не расскажут про человека неизвестно откуда. А так как сама я потеряла всякое влияние, то попрошу вас, душенька, добейтесь этого для меня. О, коварный Мортимер! Всегда вам нужно, чтобы женщина стояла перед вами на коленях. Неблагодарный Мы все очень интересуемся человеком неизвестно откуда Тут все четыре буфера, набравшись храбрости, говорят разом Очень интересно Это так волнует? Как драматично Это человек неоткуда И тут миссис Венеринг, сложив руки на манер просящего ребенка, обращается к Мортимеру и шепелявит у вас, пожалуйста, плацеловека ниоткуда. Как, как тут, тут можно, можно устоять? устоять? Сначала очнулся Юджин, изрядно напугав своим появлением сидящих вокруг него гостей, ибо все забыли о его тихом существовании. Что ж, придется им рассказать, иначе они не отвяжутся. Клянусь жизнью... «Чрезвычайно затруднительно рассказывать, когда на тебя обращены глаза всей Европы. И я утешаюсь единственно тем, что все вы будете в душе проклинать леди Типпинс, когда сами увидите, что человек, неизвестно откуда, просто скучен. А это вы непременно увидите». Конечно, жаль разрушать романтику, прикрепляя его к определенному месту жительства. Хотя я и позабыл, как оно называется, но, может быть, кто-нибудь другой здесь припомнит? Юджин. Ну, там еще делают вино. Фабрика Вакс, Идея и Мартина. Нет, нет, не то. Там делают портвейн. а мой герой оттуда, где делают капское вино. Да ты послушай, старина, ведь это не какая-нибудь статистика, а довольно любопытное дело. Но слушайте...